Глава 34. Дальнейшие его действия вкратце и по порядку были таковы. примечание Описываются события сорок девятого года. Первая и вторая книги гражданской войны Цезаря. Переход через Рубикон 10 января. Бегство Помпея 17 марта. Победа в Испании при Иллерде 2 августа. В следующей главе описываются события сорок восьмого-сорок пятого годов. Третья книга гражданской войны, Александрийская война, африканская война, испанская война, битва при Фарсале 9 августа сорок восьмого года, война в Александрии с декабря сорок восьмого года по март сорок седьмого года, победа над Фарнаком при Зеле 2 августа сорок седьмого года над Сципионом и Юбой при Тапсе 6 апреля 1946 года над сыновьями Помпея при Мунде 17 марта 1945 года. Даты даны по республиканскому календарю до реформы Цезаря. Они опережают реформированный юлианский счет примерно на два месяца. а пребывание Цезаря в Риме между Александрийской и Африканской войнами Дион Светони не сообщает. Он вступил в пицен Умбрию, Этрурию. Луция Домиция, против закона, назначенного ему преемником и занимавшего Корфиний, он заставил сдаться и отпустил. Затем по берегу Верхнего моря он двинулся в Брундизию, куда бежали консулы и Помпей, спеша переправиться за море. Примечание. Верхнее море. Адриатическое. Нижнее. Теренское, Брундизи, ныне Бриндизи. После безуспешных попыток любыми средствами воспрепятствовать их отплытию, он повернул в Рим. Обратившись здесь к сенаторам с речью о положении государства, он направился против сильнейших войск Помпея, находившихся в Испании под начальством трех легатов. Марка Петрея, Луция, Афрания и Марка Варрона. Перед отъездом он сказал друзьям, что сейчас он идет на войско без полководца, а потом вернется к полководцу без войска. И хотя его задерживали как осада Массилии, закрывшей ворота у него на пути, так и крайний недостаток продовольствия, вскоре он подчинил себе все. Примечание. Массилия Ныне Марсель.